После совещания Кружак попросил д е т к о в с к о г о и с т е ш к о в а задержаться. «Ну, как там? Ничего нового?» — спросил он, когда все вышли. «Да нет, пока ничего», — ответил д е т к о в с к и й и попросил. «Не откладывайте, пожалуйста, со снятием остатков по центральному и цеховым складам. А, да-да-да, по закроенному цеху уже начали». «А как Бугрова? Все молчит?» И, не получив ответа, продолжал. «С кем-то связаны были старички, а да, факт. Вот только с кем? Ну, теперь ищи ветра в поле. Так что я понимаю, понимаю ваши трудности. Трудности, вставшие перед оперативной группой й и в самом деле были немалые. Машину, что была в этот вечер на территории фабрики, найти не удалось. Старик Шамшин, если и знал это, унес тайну с собой. Кладовщица Бугрова больше однажды рассказанного ничего добавить не могла или не хотела. Следы автомобиля, стертая пыль с подоконника склада, лишь подтверждали предположение, как была совершена кража, но не давали реального пути для поисков преступников. ч е р т т и н а какая-то. Досадовал с т е ж к о в Ну, будто вот нечистая сила действовала. Ведь отпирал же кто-то д в е р и окно, ворота хозяйственного въезда, потом опять закрывал, и никаких следов. «Да бывает в с я к а я лейтенант», — отвечал Дедковский. Хотя мы и считаем, что следы обязательно остаются, однако нет правил без исключения. Несколько лет назад расследовал я дело о краже вещей в одной квартире в Филях. Поверишь ли, три дня и три ночи искали мы эти самые хотя бы незначительные улики и не нашли. Вошли в о р ы в квартиру, подобрав ключи. Так как хозяева были в отъезде, действовали они спокойно, не торопясь, и не оставили даже малейшего следа. — А как же вы нашли их? — А, по почерку. Судя по тому, с какой аккуратностью и тщательностью была выпотрошена квартира, можно было предположить, что это дело рук т и м ы з д ы Был у нас такой опытнейший домушник. Но он уже несколько лет как завязал, мирно и тихо жил в Измайлове. Ну, наведывался я к нему... Сидит с супругой, чайок попивает. Меня тоже пригласил. Садитесь, коммайор, побалуйтесь с чайком. Скажите, зачем пожаловали? Сел я за стол. Хозяйка в кухню пошла, чтобы чай налить, приносит. Сердце у меня так и ёкнуло. Ах, непрочно, думаю, ты завязал, Кимза. Со стола она брала стаканы в золоченых подстаканниках, а принесла без них. Ну, что бы это значило? Ну, выпили мы с к и м з о по стакану, я и спрашиваю, зачем в и л я х ш у т е р наделал, а? Вся Москва говорит. Я тебе с о е л т ы мертвым узлом завязать. Что ж ты? к у м б а й о р вы ошибаетесь. Не имею я к этому делу никакого касательства. и х ты! А мы тебе верили. Вещички из филе у тебя же, у тебя. И мы их сейчас найдем. А ким за свое? Да нет у меня ничего. Зря обижаете, гражданин начальник». Я сейчас тихо воды ниже травы. Позвал я ребят, что со мной приехали. Посмотрели мы все закоулки. Ничего нет. Только заметил кто-то, что паркет в комнате очень свеж. Комната-то вроде не ремонтирована, а паркет новый. Спрашиваю, почему это такое? к и м з а поперхнулся и говорит... Да, циклевали недавно. Ну, стали мы п л и н т у с а поднимать. Кто-то из ребят не очень аккуратно дернул одну паркетину...